Глава девятая. Можно мне хотя бы книгу? Нет, тебе предписано отдыхать, говорит мама и складывает руки на груди. Я могу и отдыхать и читать? Нет. В больнице мне разрешали, сообщаю я, притягивая правду за уши. Ты не в больнице, ты под моим наблюдением и ты отдыхаешь. А теперь спи. Вспугнув Себастьяна, она выходит из комнаты и захлопывает за собой дверь. Я могу убедить себя в том, что она руководствуется наилучшими намерениями, но как же трудно отдыхать, когда кто-то заглядывает в комнату через каждые 2 минуты с единственной целью удостовериться, что ты действительно отдыхаешь. Закрываю глаза, ощущение такое, словно виски всё ещё сжимают тисками, хотя, конечно, утром было куда хуже. Тогда даже кошачье мурлыканье отзывалось в голове барабанным боем. Пришлось попросить убрать Себастьяна из комнаты, но и уснуть я боюсь, боюсь, что тот сон снова меня отощит. Теперь, когда действие лекарства кончилось, случится может что угодно. Кошмары в больнице были ужасные, но запомнились почему-то плохо. Знаю только, что в больнице в большинстве случаев я просыпалась с криком. В самих этих кошмарах я часто убегала от чего-то, не зная от чего именно. Но в этот раз получилось иначе. Я помню всё чётко и ясно, как будто сон заново проигрывается прямо сейчас у меня перед глазами снова и снова. Я чувствую боль, вижу переломанные, окровавленные пальцы. Всё как будто наеву. Воспоминания словно выгравированы внутри. Такие ужасные, что их не забыть, как ни старайся. Но как раз в воспоминаний у меня не должно быть. Не должно быть ничего, что предшествовало зачистке. Может быть, их вызвала из какого-то тайника моя попытка рисовать левой рукой. Кто он? Реальный человек или творение моего воображения, только там и существующее. Во сне я никогда не вижу его лицо. Сначала меня ослепляет свет, потом мешают слёзы и боль, но та я, что жила во сне, знала его и даже узнавала его шаги. Одно ясно и не подлежит сомнению. Если он настоящий, я не хочу его знать. Мм. Извини, разбудила? Это Эмми. И вправду уснула, как будто провалилась в какое-то чёрное, молчаливое место, неподвижное и без сновидений. Может, остаточный эффект лекарств? Всё в порядке. Надоело лежать в кровати. Мне можно встать? Эмми качает головой, она не разрешает. Тебе нужно оставаться в постели весь день. Мама всегда строго исполняет врачебное предписание, независимо от того, верит в них или нет. Такая скука. Бедняжка, как твоя голова? Не очень-то хорошо. Тебе что-нибудь нужно? Ты не проголодалась? Нет. Эми поворачивается к двери. Подожди. Сделаешь кое-что для меня. Что? Мне нужен альбом. Она забрала его, и я не могу рисовать. Эми калеблется, потом идёт в свою комнату и тут же возвращается. Это подойдёт. Она протягивает блокнот для записей и карандаш. Вполне. Спасибо. Только прячь получше, подмигивает она. Я поправляю подушки, сажусь повыше и поворачиваюсь так, чтобы вошедший в комнату не увидел блокнот. Прислушиваюсь, не скрипят ли ступеньки под ногой крадущейся наверх мамы. Но стоит карандашу коснуться бумаги, как тревоги и беспокойство уходят, и меня все сильнее увлекает любимое занятие. Я бегу от себя, от сна, от всего. Я становлюсь кем-то другим. Повезло, что не мама. Я вздрагиваю. Эми закрывает за собой дверь и ставит на стол рядом с кроватью поднос с тарелкой супа. Что рисуешь? Показываю. Полу мама, полу дракон в разных позах. изрыгает пламя, летает над домом. Эми смеётся: "Господи, смотри только, чтобы она не увидела. Надо будет спрятать это". И она замолкает, хмурится, смотрит на мою руку, левую руку, которая держит карандаш. Страх просачивается в живот холодными струйками. "Вот уж не думала, что ты левша, меня правой рисовала". "Я и есть правша, и всегда правой работала, а сейчас просто переложила карандаш, чтобы передать тебе блокнот". О, да, конечно. Извини, говорит она и улыбается. Лево вибрирует. Четыре шестидесятых. Шоколадку предлагает Эми. Я качаю головой. Себастьяна. Она открывает дверь и вскоре возвращается с котом, которого кладет мне на колени. Себастьян мяукает, выражая свое недовольство тем, что его целый день не впускали в комнату. Я поглаживаю кота, и он урча укладывается, вытягивает лапы и выпускает коготки. Поешь. спрашивает Эми немного погодя уровень поднимается до пяти и она уходит вниз смотреть телевизор я обнимаю Себастьяна и прижимаю к себе так сильно что он начинает выгибаться и протестовать отпускаю почему я солгала потому что боялась боялась Эми да это же безумие но страх был не выдуманный настоящий как будто Эми могла быть тем с кирпичом поднимаю левую руку, поворачиваю из стороны в сторону. Пальцы выглядят нормально, никаких шрамов нет. Я почти могу убедить себя, что ничего особенного не случилось, что всё придумало моё подсознание, что сон вызван именно этим осознанием способности рисовать левой рукой. Никаким воспоминанием он быть не может. Я зачищенная, у меня нет воспоминаний. Но болезненная уверенность лежит на груди тяжким грузом, давит, стесняет дыхание. Инстинкт самосохранения кричит во весь голос, и не слышать его невозможно. Никто не должен знать.